Глава двадцать шестая. Лиззи. Все это время я думала, что хорошо знаю Адриэн Ричардс. Достаточно хорошо, чтобы предугадать ее нужды, чтобы хотеть себе ее жизнь. Очевидно, достаточно хорошо, чтобы занять эту жизнь, словно она принадлежит мне. И я думала, я думала, что знала о плохом столько же, сколько о хорошем. Об одиночестве, презрении, жажде, внимания, принятия, стабильности, мечтах о ребенке, которого не хотел ее муж. Я и половины не знала. Я проснулась в полдень, когда телефон Адриен свалился на пол. Я резко села, чувствуя, как болит голова, колотится сердце, а внутренности сжимаются от внезапного инстинктивного ужаса. Кот, спавший в изгибе между моими бёдрами и животом, спрыгнул с кровати и унёсся из комнаты с возмущённым мяуканьем. Второй день подряд я просыпалась в этой комнате, её комнате, но лишь чувствовала себя более тревожно, и не на своём месте, чем прошлым утром. Первый день Дюэнн спал со мной рядом, и мы ещё были нами, а я была собой. Но не теперь. Уже нет. Вся комната оказалась минным полем. Один только комод был уставлен фотографиями мест, где я не была, украшениями, которых я не носила, сувенирами из жизни, которой я не жила. Я уставилась на него, ощущая мурашки по коже. На маленьком подносе стояло пять парфюмов в тяжёлых стеклянных флаконах, и меня охватила абсурдная, но всепоглощающая паника. что я не знаю, как они пахнут. Казалось невозможным, что прошло всего два дня с момента, когда я направила на Адриен Ричардс ружье, пока она тыкала в меня пальцем. Со времени крови, огня, долгой и молчаливой поездки на юг, когда Копперфолс остался позади. Я опустила ноги на пол и глубоко задышала, пытаясь успокоиться. Я не знаю, как они пахнут. Но каждый вдох только наполнял мой нос запахами, не принадлежащими мне. Постели, вещей на мне, даже моих волос. Я пахла салоном, где красилась, чтобы быть больше похожей на Адриэн, где стилист хмурился и спрашивал, уверена ли я, действительно ли, ведь у меня такой красивый натуральный цвет. Я натянула футболку на нос и еще раз глубоко вдохнула. А затем с облегчением выдохнула. От меня воняло, но это был совершенно знакомый запах, дрожжевой и немного кислый, будто что-то внутри меня подпортелось и начинало просачиваться сквозь поры, хотя бы мои подмышки всё ещё знали чьи они. Телефон провалился в узкую щель между кроватью и стеной, а когда я заползла под кровать, чтобы достать его, я поняла причину. Он то и дело светился от оповещений, и непрерывная вибрация подталкивала его все ближе к краю тумбочки, пока он не упал. «Совершил самоубийство», — подумала я внезапно. Отчего мне стало смешно, но потом телефон снова засветился новым посланием. Оно большими буквами гласило «Убейся». «Какого хрена?» — сказала я вслух, но, конечно, ответить было некому. Я была одна в доме Адриен, и только я получала сообщение, которое ей хотел послать Мир. Я снова оглядела комнату, ещё вещи, не принадлежавшие мне, но теперь мои. Рука, сжимавшая всё ещё вибрирующий телефон, бессильно повисла. Я вышла в коридор и направилась в переднюю часть дома. Снаружи что-то происходило. Я услышала это, приближившись к кухне. Ропот голосов, поднимающийся с улицы. Я подошла к окну и выглянула. Внизу собралась стая репортёров, сражающихся за место поближе к двери. Один из них смотрел вверх, когда я выглянула. Он закричал, указывая пальцем, и ко мне повернулась дюжина голов, уставились на меня. Я откинулась назад, но было поздно. Они меня заметили. Вот оно что. Пока я спала, кто-то должен был слил прессе историю о Дуэне. Не обращая внимания на сообщения, я открыла браузер. Найти историю оказалось несложно, потому что за ночь она разнеслась. Полиция спешит в дом Итана Ричардса после сообщения о стрельбе. Кто-то, может, сосед, сфотографировал меня, сутулившуюся в пледе на обочине посреди ночи, пока вокруг сновали полицейские. Фотография была плохого качества, сделана с большого расстояния. Не видно ничего, кроме моих волос, падающих медной завесой по обе стороны лица. Подпись назвала меня жена Итана Адриен, что было облегчением, хоть я и знала, что Адриен это взбесила бы. Спустя всё это время самой интересной вещью, связанной с Инею, была дурная репутация мужа. А теперь он мёртв, пробормотала я. В отношении этого новости были неопределенными. Тот, кто сделал снимок, знал о трупе, но никому он принадлежит. И в описании произошедшего журналист пользовался словами типа «по сообщениям». Но комментаторы под историей не осторожничали. Они были абсолютно уверены, что Адриэн Ричардс убила своего мужа, и немалую их часть, похоже, раздражала, что она не застрелилась сама. Эта сука виновата не меньше его. Я задумалась, станет ли лучше или хуже, когда все узнают правду. Не настоящую правду, конечно, но правдивую историю о грязной интрижке светской львицы с деревенщиной, которая закончилась чередой выстрелов. Наверное, хуже. Адриен был прав в одном. Это та ещё история. Но в её версии она стала бы жертвой, выжившей героиней. Может и должна была. Может, настоящая Адриан нашла бы способ понравиться людям, желающим увидеть её страдания. Но пока её телефон вибрировал у меня в руке, и я читала все сообщения, накатывающиеся словно лавина злобы, я подумала, что она себя обманывала. Неудивительно, что она трахалась с дуэнами и принимала наркотики. Неудивительно, что она никогда не жаловалась на отсутствие мобильной связи или вай-фая в доме у озера. Должно быть, только там она могла сбежать от самой себя или той себя, какой её представляли люди, гротескной и жуткой, лишь отдалённо напоминающей настоящую Адриан. настолько отвратительной женщиной, что вы, незнакомец, не раздумывая сказали бы ей убить себя. Я невольно покачала головой. Адриен Ричардс была самодовольной сукой, но чёрт, она не была чудовищем. Я наблюдала за сообщениями, возникающими на экране её телефона, как будто за пожаром в чужом доме. Только вот я не могла просто смотреть. Я была внутри пылающего здания. Это моё лицо ощущало ужасающий жар. Моя кожа покрывалась волдырями. Телефон в моей руке начал настойчиво вибрировать, и я чуть не швырнула его через всю комнату, прежде чем поняла, что он звонит. На экране высветилось имя Курта Геллера. Я тяжело опустилась на пол и нажала на экран. Алло? Адриан, вы в порядке? Геллер звучал раздражённым. Я оставил вам несколько сообщений. Извините, сказала я дрожащим голосом я. Я не видела. Кто-то сфотографировал меня вчера, когда я сидела у дома в окружении полиции, и выложил это в сеть. Мой телефон, это ужасно, что мне отправляют люди. А, -а мне жаль это слышать, отозвался Геллер, смягчаясь. «К сожалению, это должно было случиться. Вы же помните, как это было с Итаном?» Я не имела ни малейшего долбанного представления, как это было с Итаном. «Я пыталась это забыть», — осторожно сказала я, и Геллер издал смешок. «Что ж, мы будем решать это так же. Я отправлю кого-нибудь за вами, он выведет вас из дома. Вы можете приехать ко мне в офис к трём?» У меня был долгий разговор с другом из офиса прокурора. Нам есть что обсудить, но у меня оптимистичный прогноз. Ладно, пресса. Не разговаривайте с ними, отозвался Геллер. Ни с кем не разговаривайте. Я напишу все заявления за вас после нашей встречи. Закончив звонок, я осталась на месте, беспомощно глядя на все новые оповещения. Телефон на столе зазвонил, и я подползла на коленях к нему, услышав женский голос. Миссис Ричардс, это Рейчел Лоуренс, репортёр из Я повесила трубку, а затем отключила телефон из розетки. Пролистывая сообщения, Адриен я внезапно осознала, насколько странно, что её телефон не разрывается от звонков. У неё были сотни контактов. Но не считая трёх пропущенных и двух голосовых сообщений от Курта Геллера, ни один человек, имеющий прямую связь с Адриан, не попытался ей позвонить или написать. Её лишь затопили сообщениями незнакомцы. Под фотографией, которую я опубликовала с её аккаунта днём ранее, появлялись десятки комментариев. У неё было больше 100 новых писем. Самое последнее в основном о репортёрах и телепродюсеров, жаждущих интервью. Полиция, похоже, ничего пока не говорила. Во всех попадающихся мне историях говорилось только о неизвестном мужчине, объявленном мёртвым на месте преступления. Но это не продлится долго. Как бы всё ни было в тот момент, поняла я, всё станет только хуже. Спустя все те годы в Копперфолс я думала, что знаю, каково ощущать себя ненавидимой, но это... «Сюрприз», — сказал голос Адриэн у меня в голове, — «ты бы видела сейчас свое лицо». Машина от Курта Геллера прибыла без пятнадцати три, пристроившись вдоль тротуара, пока журналисты рассыпались по местам. «Я была готова». искупалась и оделась, добавив еще широкополую шляпу и большие солнцезащитные очки, найденные в шкафу Адриэн. Те же самые, в которых их с Итаном фотографировали несколько лет назад, когда они выходили из дома на пике финансового скандала. Я знала это, потому что всего за час до этого нашлась снимок в интернете. «Костюм поверх костюма», Я переодетая в Адриан Ричардс, переодетую в безликого человека. Я выглядела смешно, но опять же, она тоже. Ни одной из нас не шли шляпы, а мне, наверное, придётся носить эту неделями. Эту конкретную шляпу, каждый раз выходя из дома, пока прессия не расхочется дежурить у меня на пороге. На том старом фото Адриен Ситаном частично загораживал от камеры огромный широкоплечий мужчина с тёмно-коричневой кожей и короткими волосами. Выглядывая из окна, я увидела того же мужчину, теперь с немного поседевшими висками и расширившейся талией, выбравшегося из-за руля машины. Он с лёгкостью протолкался сквозь толпу к двери. Мой телефон снова зазвонил. Я ответила всё ещё глядя вниз. Он стоял на пороге, поднёс телефон к уху и подняв взгляд на меня. Его губы сформировали слова, донёсшиеся из микрофона. Миссис Ричардс, это Бенни, ваш водитель. Я готова. Спускайтесь, я провожу вас до машины. Я осторожно спустилась по лестнице, держась за перила и неестественно ступая на каблуках Адриан. Я гордилась, что подумала наперёд, примерив все пары туфель, чтобы найти ту, которая лучше всего сидела, но забыла, что мне придётся в них ходить. Было сложно не шататься. Снаружи я благодетельство на Бенни, так сильно, насколько осмелилась, качая головой, когда репортёры ринулись со всех сторон, выкрикивая вопросы и тыча диктофонами мне в лицо. Вокруг меня защёлкали объективы камер. Я держала голову опущенной, смотрела под ноги и ощущала, как сердцебиение подступает к горлу, пока мы спускались и шли по тротуару. Я увидела перед собой дверцу машины и, не раздумывая, потянулась к ручке. "Мэм", я повернулась. Бенни стоял слева от меня, открыв мне дверь. На его лице было странное выражение. "Ой, точно. Спасибо." Сказала я, и он моргнул, нахмурив брови, словно я сказала что-то не то, потому что так и было. Конечно, Адриен бы его не благодарила. Я слышала её удивлённый голос в голове прямо в тот момент. С каких это пор ты благодаришь людей за то, что они делают свою работу? Для этого существуют деньги. Но неловкий момент был лишь моментом, и Бенни отошёл в сторону. Я практически нырнула мимо него на заднее сиденье, подтягивая свои пульсирующие ноги. Дверь захлопнулась. Я снова была в безопасности, невидимая за тонированными окнами. Спереди открылась водительская дверца, а затем снова закрылась. "Эй", сказал Бенни. Я поймала его взгляд в зеркале заднего вида. Он всё ещё хмурился. "Вы меня не помните, не так ли?" У меня внутри всё оборвалось. Я задумалась, что сказала Адриан этому мужчине при последней встрече. Я даже представить не могла, но думала, что это вероятно было что-то ужасное. Но Адриан не задумалась бы. Адриан было бы всё равно. Я пожала плечами и отвела взгляд. Полагаю, нет. А должна? Я чувствовала, что Бенни смотрел на меня ещё несколько секунд. Потом он пожал плечами. и завёл машину. Полагаю, нет, сказал он. Полагаю, помнить это не ваша работа. Поездка до офиса Курта Геллера в центре города заняла 20 минут, сопровождаясь ещё одним неловким моментом на тротуаре, когда Бенни открыл мне дверь и протянул руку, чтобы помочь мне выйти из машины. На этот раз я сдержала желание поблагодарить его. Я задумалась, Не сможет ли Геллер попросить отвезти меня домой кого-то другого, но потом решила, что это ещё хуже. Адриен могла и этому человеку насолить, может, ещё больше, чем Бенни. У меня сынова заболели ноги, пока я цокала мимо дверей в лобби. Кто-то позвал Адриен, и я повернулась к машущей мне стройной женщине в костюме с юбкой. "Я Анна, ассистент мистера Геллера", сказала она. Он послал меня встретить вас. Мы уже встречались? осторожно спросила я, всё ещё нервничая после встречи с Бенни, но она лишь вежливо улыбнулась. Я так не думаю. Я здесь ещё не работала, когда ваш муж. Она спохватилась и умолкла на середине предложения, сочувственно глядя на меня. Простите, мне так жаль. Вам должно быть очень тяжело. Спасибо, сказала я. Пройдёмте за мной, ответила Анна и позвала меня к лифтам. Мы долго ехали вверх молча. Когда двери разъехались, я снова пошла за ней, мимо секретарши, взглянувшей на меня с узнаванием. Я кивнула ей, она кивнула в ответ. И в кабинет, где у стола меня ждал Курт Геллер, пожавший мне руку. Я видела и его фотографии, но всё равно его вид меня поразил. В Копперфоллс люди были молодыми, среднего возраста или старыми, и это всегда легко было различить. Каждый болезненный год был вырезан на лицах, как шрам от когтей. Геллер был словно с другой планеты. Он мог быть либо рано поседевшим 35-летним, либо хорошо сохранившимся 60-летним мужчиной, с вневременной красотой, которую я ни разу не видела в реальной жизни. Он кивнул Ане, и она вышла, закрыв за собой дверь. Присаживайтесь, сказал он, и я рухнула в ближайшее кресло. Я сняла шляпу и очки, всё ещё боясь, может даже ожидая, что Гелле укажет на меня пальцем и иззовет, как долговязый парень в конце вторжения похитителей тел. Он указал, но на пустое кресло рядом со мной. Можете положить свои вещи туда, сказал он. Его улыбка осталась на месте, но смягчилась. Я рад вас видеть, Адриен, хоть мне ужасно жаль, что при таких обстоятельствах. Я оценил отношение с вашим мужем и намерен заниматься вашим делом лично. Он сжал губы. Насколько я понимаю, Итана нашли? Они сказали, что пока не уверены, ответила я. Но Дуэн, вломившийся ко мне человек, которого я застрелила, сказал: "Я понимаю. Мне ужасно жаль. Нам, конечно, нужно будет всё это обсудить, но давайте сначала разберёмся с деловыми вопросами. Мой гонорар за досудебную работу увеличился со времён дела вашего мужа". "Сумма не имеет значения", сказала я, слыша голос Адриан. Она говорила эти слова мне столько раз, всегда с шокирующей беззаботностью, что они показались мне чужеродными. Но Геллер просто кивнул. Он нацарапал цифру на клочке бумаги и пододвинул его ко мне через стол. Я посчитала нули, сохраняя бесстрастное выражение лица, притворяясь совсем не шокированной тем, что услуги мужчины передо мной стоили, как дом с тремя спальнями. «Хотите, чтобы я сейчас выписала чек?» Спросила я: "Не нужно", махнул он рукой. "Нам надо со многим разобраться. Расскажите всё, что произошло прошлой ночью". Я так и сделала, то есть рассказала ему историю, неправдивую, но хорошую, сказку, в которой красивая принцесса просыпается одна в замке посреди ночи и видит приставленный к горлу кончик ножа злодея, только с современной модификацией. способной удовлетворить толпу. В этой истории принц исчез, а принцессе пришлось спасаться самой, с помощью быстрого мышления и точно пущенной пули. Он сказал, что Итан мёртв. Он сказал, что ему нужны деньги. Он не знал, что мы храним пистолет в сейфе. Я рассказала историю. Рассказала хорошо. Я рассказала её так хорошо, что даже сама себе поверила. А почему бы и нет? Эта игра всегда нравилась мне больше всех. Именно она занимала меня на целые часы в те пыльные летние дни на свалке. Я всегда умела убеждать себя, что являюсь кем-то другим и нахожусь в другом месте, и я всегда любила делать это в одиночку. Другие люди всегда всё портили, пробивали дыры в фантазии, пока она не разваливалась. Другие всегда хотели рассказать тебе, почему ваша история неправильная, лживая и глупая, что ты себя обманываешь и никакое притворство не изменит, кем и чем ты являешься. Принцесса, героиня, жили долго и счастливо. Мечтай. Может, после пластических операций на миллион долларов. Курт Геллер слушал периодически, что-то записывая, но в основном просто кивая. Когда я закончила, он постучал ручкой по бумаге с записями. Когда вы купили пистолет? спросил он. Я нахмурилась, ощущая вспышку презрения к этому дорогому мужчине, делающему дыры в моей истории, задающему вопросы, на которые я не знаю ответа. Не могу вспомнить, сказала я. Мы владели им законно. Именно это важно, не так ли? И когда вы выстрелили, где он стоял? относительно вас. В нескольких футах от меня, между мной и дверью, преграждал вам дорогу. Понятно, кивнул Геллер. И вы выстрелили ему в грудь? Я закрыла глаза, увидев перед собой, как Дуэн шагнул вперёд. Дыру у него на рубашке, окрашивающейся по краям красным. Да. Хорошо, снова кивнул он, а затем заглянул в свои записи. До этого вы были дома в одиночестве почти 2 дня, верно? Вы не задумывались, где и там и почему он не позвонил? В этом нет ничего необычного. Точнее, не было. Он часто выезжал. Иногда, особенно если это короткая поездка, он не утруждался со мной связываться. Я поколебалась. А иногда я сама не хотела, чтобы он звонил или писал. Постукивание ручки Геллера по бумаге прекратилось. Он вскинул брови. Я позволила молчанию затянуться на несколько лишних мгновений. Было логично, если казалось, что мне неловко рассказывать дальше, но мне не нужно было изображать нерешительность. Я не хотела это говорить, потому что чтобы это озвучить, мне нужно было думать о них и в уместе. Я поморщилась. Геллер подался вперёд и улыбка исчезла. Адриен, я скажу вам то, что говорю всем своим клиентам. «Не лгите мне. Когда вы лжете своему адвокату, вы делаете меня самым глупым человеком в комнате. Это плохо, когда нас двое. Еще хуже, если дело дойдет до суда. Что бы там ни было, вы знаете, что у меня были отношения на стороне». Ляпнула я, и адвокат откинулся в своем кресле. «Продолжайте. У меня был роман с Дуэйном Клифсом. Он был рабочим в доме у озера, куда мы ездили летом. Я была несчастна, заскучала и действовала импульсивно. Я просто... Я даже не знаю. Я думала, Геллер отругает меня за то, что так долго утаивала это, но он просто кивнул. «Хорошо», — сказал он. «И к вам вчера наведалась полиция штата Мэн, верно? Потому что Дуэйна Клифса уже разыскивали для допроса касательно убийства его жены». «Так сказал детектив Иэн Берт». Гиллер выдохнул, разжав губы. Ладно. Послушайте, Адриен, ситуация следующая. Он откинулся в кресле со странным выражением лица, и я ощутила затянувшийся в животе узел. Собралась силами. Сейчас он укажет на меня и закричит. Ситуация следующая. Вы, не, Адриен. Вместо этого он слегка пожал плечами и сказал: "Я не переживаю. Я моргнула. Вы не переживаете. Дуэнкливсу убил двух человек, включая вашего мужа. Он приехал на машине Итона в город, вломился в ваш дом с украденным ключом, угрожал вам оружием и пытался вас ограбить. Это очевидно была самозащита. Поэтому, если баллистика подтвердит историю, и если верить моим источникам в участке, так и есть, то я не переживаю. Окружной прокурор будет переизбираться в следующем месяце, и руководство уже подостыло к ней после проверки, которую она устроила летом. Последнее, что ей нужно, это ворошить осиное гнездо, втягивая полицию в ещё одно громкое проигрышное дело. Я не понимаю, сказала я, потому что это правда, но Гиллер пожал плечами. Я не хочу показаться бестактным. Но вы должны понимать, что как подзащитная, и вам будет легко вызвать сочувствие. Вы красивая женщина, только что потерявшая мужа, которой хватило смелости застрелить убийцу, вломившегося в её дом посреди ночи. А как же измена? Снова не хочу показаться бестактным, но сейчас эра женской свободы и движения против абьюза, Адриан. «Если кто-то попытается использовать это против вас, мы его размажем». Я со всей силы сжала под локотники кресла. Геллер сочувственно смотрел на меня. «Это все сложно осознать», — сказал он. «Принести вам салфетку?» Я просто кивнула. Но я не сдерживала слезы. Я пыталась не рассмеяться. Геллер пересёк комнату и достал пачку бумажных салфеток с полки, а затем протянул их мне. "Соболезную вашей утрате", сказал он. "И мне жаль за всё, что вы пережили. Я знаю, это был непростой разговор, и я ценю вашу честность. Редко клиент с такой готовностью идёт на встречу". "Спасибо", сказала я, беря салфетку. Я поднесла её к лицу. а затем поняла, что Геллер все еще стоял надо мной, разглядывая меня. «Мне очень интересно», — сказал он мягко. «Почему я так уверен, что вы от меня что-то скрываете?» Мир сузился до одной точки. Кровь загудела в ушах, отчего они сломно загорелись, когда я взглянула на Геллера круглыми глазами, открыв рот. Салфетка выскользнула из моей руки на пол. «Мне я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Он наклонился ее поднять, аккуратно вернув мне. Мои пальцы автоматически сжались, но, похоже, только эта часть моего тела работала. Моя челюсть все еще болталась, а ноги полностью онемели. Геллер просто вернулся за стол, усаживаясь обратно в кресло. Его лицо, мгновение назад казавшееся таким красивым, теперь было ужасающим, как маска, из-за которой за мной наблюдал Курт Геллер. Видел меня. Видел всё. Только его взгляд был знакомым, такой же, как у Бенни, полицейских, даже у осторожной Анны, пока мы вынуждено болтали на улице. Я была слишком отвлечена своей ложью, слишком беспокоилась, что меня уличат, чтобы понять его значение. Теперь я не могла понять, почему я так долго этого не осознавала. Люди не доверяли ни мне, а Адриену. Каждый человек, которого знал Адриен, от её знакомой свелотренажёров до её адвоката, попросту её ненавидел. Как я уже сказал, я не беспокоюсь о вашем деле как таковом. И если прокурор попытается развить его, я могу попытаться отбить у неё желание дюжины разных способов. Но я бы хотел знать правду, Адриен. Наконец-то мне удалось закрыть рот. Я сглотнула. Что ж, Вы её получили, сказала я, и Гиллер вскинул брови. Я слышала ярость в своём голосе, ярость, которая принадлежала только мне, и совсем не была похожа на Адриен. Но я не могла сбавить обороты, не собиралась. Мне нужно было увидеть, узнать, что будет, если я неправильно сыграю свою роль. Люди всегда с готовностью говорили: "Адриен, чего от неё ожидают?" Что если она изменит ожидания? Даже если бы я хотела всё вам рассказать, то не смогла бы, сказала я. Я знаю, что Ито номер где-то на сгоревшей свалке. Я знаю, что его убил Дуэйн, но я не знаю правды. Я не знаю причины, и никто никогда не узнает, потому что я спустила курок, не дожидаясь, пока Дуэйн объяснит мне свои мотивы или придумает оправдание. Вы хотите знать всю историю? Единственный человек, способный её рассказать, мёртв. Меня это устраивает. Если вы не выносите неопределённости, может, мне нужно найти другого адвоката? Он моргнул. Я затаила дыхание. Затем он улыбнулся, и удивление мгновенно исчезло с его лица. О, в этом нет нужды. И да, не забудьте выписать чек. Когда всё закончилось, деньги перешли в руки Геллеру, и не оставалось ничего, кроме как ждать, прятаться и надеяться. И я снова и снова думала о том безрассудном моменте в кабинете адвоката, о той минуте, когда я приоткрыла дверь в свою старую жизнь и позволила Лизи выглянуть, заговорить, быть увиденной. Совершенно ненужный и опасный риск. Но мне нужно было на него пойти, как минимум, чтобы доказать себе правду. Потому что, мне кажется, я знала ещё до того, как попыталась, что никто её не заметит. Думаю, я знала это давно, ещё раньше, чем нажала на курок, может, раньше, чем Адриан появился в моей жизни. Я хорошо притворялась, воображала. Когда я смотрела на себя, я видела возможности. Но мне кажется, я знала, что никто другой их не заметит. Люди видят то, что ожидают, когда думают, что знают тебя. Их представления призраком плывут перед тобой, дожидаясь твоего прибытия, а потом цепляются к тебе, тёмные, непрозрачные. Они строятся вокруг тебя всю жизнь, слой за слоем, пока все не начинают замечать только призрачного тебя, созданного из чужих суждений. Деревенская девка, блудница со свалки, привилегированная сука. А ты застреваешь посередине, оказываясь невидимым в ловушке. Кричи, что ты ещё здесь, но твоя репутация такая громкая, что тебя никто никогда не услышит. К тому времени, как Лизи Уэйлет взяла ружьё в руки, она была костюмом, который я не могла снять. И никто никогда не будет скучать по девушке, жившей в нём. Никто даже её не знал. Может, мой новый костюм сядет лучше? Может, мне удастся быть Адриан Ричардс лучше, чем самой Адриан Ричардс? Я взяла её телефон и несколько раз прикоснулась к экрану, засомневалась. Под моим зависшим пальцем окошко спросило: "Вы уверены? Это действие необратимо". Из-за этого я снова вспомнила, как нахмурился стилист, когда я объяснила, что хочу сделать. Уверена ли я? Нет, я совсем не была уверена. Я ступила на неизвестную территорию. До того момента я руководствовалась вопросом, что сделала бы Адриен, потому что важно было не смотря ни на что делать, как Адриен. Я знала это. Я знала с момента, когда нажала на курок, что я смогу идти безнаказанно только если не буду сбиваться с курса. Буду оставаться в роли Если я собиралась быть Адриен, мне нужно было принимать её решения, не свои. И это решение не из тех, что приняла бы Адриен. Ни за что. Но в то же время Адриен в последние дни была сама на себя не похожа. Она была в шоке. Пережила травмирующее событие, поэтому разве у неё не было права вести себя странно? Можно ли её винить? Задумывается ли кто-то о причинах? К чёрту, сказала я, откнув пальцем в экран. Окно исчезло, сменившись новым сообщением. Ваш аккаунт удалён.